Глава 41. первая. Т.Д. и Т.П. Воглево ждали условленные полчаса после отправления царского поезда. Когда подпольщики убедились, что невидимка не вернется, Юсси веско обронил. «Тело стелано! Можно ехать в сад!» «Я пройдусь!» — сказал Саренков, «У меня еще в городе дела!» Он спрыгнул с подножки. И заверил на прощание «Я приеду на извозчике». В рыбьих глазах Юсси затеплялся огонек чего-то похожего на иронию. Финс с пониманием кивнул и молвил «Не опастывайте! До встречи!» После этого таинственного замечания он отвернулся, шевельнул вожжами и направил экипаж по набережной Введенского канала. Вот и все. Савинков смотрел ему след, чувствуя опустошенность, но зная по своему характеру, что за ней на душу навалится тяжесть. Революция вместо эволюции. Сделался из правозащитника террористом. Он больше не хотел оставаться в городе. Каким бы ни был исход акционирования Воглева, в столице задерживаться не следовало. Билет был, теперь настал черед паспорта. Пан Рановато пожаловал еще не вечер. Чистодел улыбался столь угодливо, что Савенков почуял подвох. Он спросил, где мой паспорт? Мы условились на вечер, а еще не стемнело. Ничего, сказал Савенков, я подожду здесь. Чистодел завилял, как собака, выпрашивающая подачку. Ксиво сохнет, нашелся он. Я подожду, повторил Савенков, Тесня чисто дело из прихожей в мастерскую. Теперь ему не хотелось выпускать его из поля зрения. Вчера он убил полицейского, сегодня отправил товарища убивать царя. С паспортом в кармане террорист чувствовал бы себя увереннее и ради толики спокойствия был готов застрелить жулика, не моргнув глазом. Жулик это почуял. Лицо сделалось еще более заискивающим. «Если пану угодно, я могу сушить быстрее». «Сколько?» «За сто рублей я буду дуть, как ветер», – заверил чистодел. «Тогда дуй, но паспорт мне принеси». Савенков наставил на него ствол нагана. «Стольник будет». «Пан серьезный человек», – как будто даже обрадовался жулик. «Сейчас все будет готово». Он отступил к рабочему столу и потянул верхний ящик. Без глупостей Савенков взвел курок. Чистодел выставил перед собой руки с растопыренными пальцами, показывая, что ничего не прячет и не замышляет. «Пан серьезный человек!» — повторил он. «Какие шутки!» Он медленно выдвинул ящик, отступил, чтобы Савенков видел содержимое. Ящик был набит бумагами. Сверху лежал заполненный казенный бланк. Чистодел бережно достал его, подул несколько раз, на ладонях протянул Савенкову. Это был новенький заграничный паспорт с его фотографией и всеми положенными штампами. «Вот», – похвастался Журик, – «можно ехать хоть сейчас. Я бы просушил на всякий случай, но, если пан успешно, бери на свой страх и риск. От паспорта за версту несло паленой липой. Однако связи Савенкова в Петербурге были таковы, что ничем лучше он не располагал. Революционер взял книжку, вчитался. «Гжегаш Ясторжемский. У него глаза на лоб полезли. Ты ничего умнее придумать не мог? Что не так? Это же шляхетский род XIII века. Хотя, ладно. На один раз сойдет, подумал Савенков. В Европе я выправлю настоящие документы. С ростом качества полиграфической промышленности в Германии или Швейцарии это будет несложно. Савенков покосился на жулика. Сейчас где-то на перегоне невидимка убивал царя. Чистодел ждал дополнительной платы. Он помнил поддельное имя и настоящую внешность клиента. Террорист выстрелил ему в сердце. Дом номер 42 располагался на девятой линии Васильевского острова на углу со Средним проспектом. Место людное, но Савенков все равно пришел. Семья нуждалась, а увидеть ее в ближайшее время молодой революционер более не чаял, если вообще их встреча когда-нибудь состоится. Денег с собой он взял столько, чтобы не топорщились карманы. Самыми крупными купюрами, экспроприированными из сейфа купца Вальцмана, их насчитывалось 37 тысяч рублей. За остальными деньгами, потребными на отъезд и жизнь за границей, он планировал вернуться. После всего случившегося, революционер чувствовал себя в полном расчете с ячейкой бесы. Он спокойно вошел в подъезд, проигнорировал консьержа и поднялся по лестнице. Вера бросилась ему на шею и повисла беззвучно зарыдав. «Ну все, все!» – шептал Савенков. «Тише! Неудобно! Дети!» Витя уже вышел из своей комнаты и стоял в коридоре, ждал, стесняясь помешать. «Ну, ладно, ладно!» Наконец, уговоры возымели действие. Жена унялась. Савенков потрепал по голове Виктора. «Здравствуй, богатырь!» «Здравствуйте, папенька!» Смиренно ответил сын. «Вы не уедете больше?» «Не сразу!» Савенков улыбнулся, Подкинул его и посадил на плечи. «Сначала чаю попью!» И тогда Виктор засмеялся, Вцепился ему в уши. Савенков легким шагом прошел в комнату. «Где там Каня?» Дочка уже шла навстречу, услышав голос отца. Савенков садил сына и взял ее на руки. «Ты уедешь?» – тихо спросила Вера. «Сначала чаю». Филер сел на хвост плотно. Чувствовалась медниковская выучка. Савенков почуял слежку сразу, как вышел из дома. Завернул на средний, ускорил шаг, проверился у витрины. Типчик в сером полуперденчике и черном котелке не отставал. Савенков поймал извозчика и приказал ехать через Николаевский мост на Галерную. Филлер тут же сговорил другого Ваньку. У моста приказал повернуть налево и гнать по университетской набережной к Дворцовому мосту. Филлер туда же. Соскочил, пробежал в подворотню, выскочил. Запрыгнул в пролетку. Сунул мужику трешку. «Гони!» Железные ободья трещали по брусчатке Вознесенского проспекта. Впереди намечался Семеновский плац. Фактически вернулся, откуда днем уехал. На Большой Садовой расплатился с извозчиком, перешел улицу, рысцой потрусил к сенному рынку. Заметив, что и филер спешился, дабы не упустить – если вдруг вздумает уйти во дворы. Стряхнуть его можно было только пулей, но Савенков опасался стрелять на улице. Привлечешь внимание, потом не скроешься. Свернул на Гороховую. Быстрым шагом достиг подворотни, нырнул в нее, пробежал через проходной двор. Краем глаза заметил, что Филлер следует не таясь, а значит все карты раскрыты и самому подпольщику маскироваться нечего. Когда филер встретит городового или дворника, можно ожидать задержания. В припрыжку Савенков свернул в задний проход, закрылся, вжался в стену и замер. На черной лестнице было хоть глаз кали. Со двора послышался цокот обувных подковок, взвизгнули петли, открылся сумеречный прямоугольник, Его тут же заслонила темная фигура. Савенков, что было силы, треснул ее рукояткой Нагана. Филлер шатнулся, теряя шапку, заблеял, а сел назад. Революционер добавил пару раз по кумпулу и хотел дать третий, но с уже лишился чувств. Затащил его за ноги, чтобы не привлекать внимания и освободить проход. Вышел во двор, огляделся. Пустовало. По вечернему часу в доме светились практически все окошки, большинство занавешены. Возле дальнего дровяника стучал поленьями мужик. Баба с тазом показалась с крайнего хода для прислуги. Выплеснула воду и деловито юркнула обратно, словно собачий язык мелькнул. До террориста и агента охранки никому дела не было. «Красота!» – подумал Савенков и спрятал в карман револьвер. Он вышел на Гороховую, огляделся, чтобы поймать извозчика и тут заметил вывеску букинистической лавки. Он вспомнил, что сегодня четверг и, согласно утверждению Титерникова, прямо сейчас проходит заседание кружка «Белые ночи». Выбор был убраться с места преступления с риском оказаться схваченным в пролетке или остаться на Гороховой и пересидеть возможную полицейскую суматоху. А так как видеть критика, у которого с большой вероятностью можно добыть номер курьера с рецензией Горького, было весьма желательно, Савенков выбрал последний вариант. Он пересек Гороховую и быстро сбежал по каменным ступеням в подвал дома 33. Толкнул дверь с нарисованной раскрытой книжкой. Дверь подалась, звякнул колокольчик. Глаза резанул яркий свет. Магазин вовсю освещался электричеством. Савенков вошел и засмущался. На него смотрели сидящие в зальце люди. Подпольщик рассчитывал, что заседание кружка будет проходить в задней комнате, но критики ни от кого не скрывались, да и достаточных покоев, чтобы вместить всех желающих, в магазине не оказалось. Тут присутствовало десятка-два человек, главным образом дамы, что Савенкова несколько удивило. Аудитория теснилась на стульях и табуретках промеж шкафов. Перед прилавком был выставлен столик, с торцов которого чуть бочком сидели две барышни, а за ним, лицом к публике, оперев подбородок на сложенной домиком руки, сгорбился крошечный критик Горнфельд. Савенков пережил неловкое мгновение, но тут Горнфельд откинулся на прилавок, улыбнулся ему и воскликнул тонким голосом. «Борис Викторович, присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста, вот там есть свободные места». «Простите, Аркадий Георгиевич, я изрядно запоздал», – пробормотал Савенков, притворяясь во избежание непоняток, и бочком протиснулся к табуретке в уголке, где его было бы трудно разглядеть любопытствующему чину полиции. Он замер, украдкой осматриваясь. С последней их встречи Горнфельд еще более скукожился, изломанной болезнью. Щеки запали, скулы тронула желтизна. Блестящая лысина расширила свои владения к затылку. Даже стекла пенсне с толстым шнуром, казалось, помутнели. Черный сюртук обносился и запылился, но бумажный воротничок и манжеты были совершенно белые, новые. «Продолжайте, Тарья!» — мягко сказал он. «Крепкая, раскосая девица лет 25 в форменном платье бестужевских курсов с короткой стрижкой рыжеватых волос, по виду происходящей из финской купеческой семьи, уверенно кивнула. Качнулись в ушах крупные янтарные серьги. И вот это мнение Печорина, что сострадание есть чувство, которому легко покоряются все женщины, оно, это мнение, глубоко неправильное, с веселым напором, Молвила она, обращаясь одновременно к залу и к барышне по другую сторону стола. Откуда Лермонтов взял эту нелепую идею, да еще распространил ее на всех без исключения женщин? Я нахожу очевидным что автору самому не везло в любви, что женщин у него было мало. Свой недостаток опыта и свою обиду на них он перенес на создаваемый образ Печорина. «Давайте разделять героя и автора!» – возмутилась бальзаковская дама с переднего ряда. Горнфельд сладко улыбнулся, но ничего не сказал. «Автор живет в герое!» – категоричным тоном возразила Финка. Судя по повадкам, Тарья перешла на последний курс и обрела свое мнение, которое не стеснялась не только выражать публично, но и отстаивать в случае возражения. Савенков подумал, что Горнфельд на занятиях учил не только приемам критического разбора произведений, но и полемики. В его девичий кружок стеклись литературные эмансипе. Выглядывающие из-под юбок высокие сапожки с белыми шнурками могли засвидетельствовать наличие у отдельных критикез аргументов и готовности их применить. Писатель не знает никого лучше себя. И если желает описать тонкие движения души, ему неоткуда брать наблюдения, кроме как прислушиваясь к своему сердцу. В противном случае характер выйдет фальшивым. А Печорин не таков. Печорин живой. Значит, Печорин – это Лермонтов и есть. А все его злодейства есть то, что Лермонтов и хотел бы сделать – Да, может, случая не представилось, или отваги не хватило. Собрание зашумело. «То есть ты считаешь, что печерину под чеченскими пулями духу не хватило?» Вспылил молодой упитанный разночинец с бородкой. «С чего ты взял?» — не чинясь ответствовал Этарья. «А ведь он под пули полез!» — продолжал настаивать откормленный бородач. «Считаешь ли ты Печорина слабаком?» Задала вопрос бальзаковская дама. «Я нахожу Печорина склонным к эпотажу и позерству, но в целом он слаб и заслуживает поддержки». Хитроватые глаза финки сомкнулись в лисье самодовольные щелочки. Аудитория перевела дух, чем воспользовался Горнфельд. «Ваше слово, Аннет». Изящно всплеснул он тонкими пальцами в сторону барышни, сидящей напротив тарии. Савенков только сейчас обратил на нее внимание. Барышня дисциплинированно помалкивала, пока ей не дали слово, и так замерла на стуле с выпрямленной спиной, отодвинутой от спинки, что, гадалке можно было не ходить, летом кончила смольный и еще не очеловечилась после дрессировки. Аннат была славянской наружности и весьма привлекательной наружности. Высокая, хрупкая, с матовой просвечивающей кожей. Соломенные длинные волосы заплетены в толстую косу. На маленьком круглом личике большущие голубые глаза, в которых сжалось комок привычно сдерживаемое самомнение. Аннат сидела, закусив губу, ждала, когда ей разрешат выговориться. Не могу согласиться. Из рассказов Лермонтова со всей очевидностью следует, и автор неоднократно это подчеркивает, что Печорин – деспот, его холодное сердце не знает жалости. Посмотрите, как он поступил с бедной пленной черкешенкой. Разве это отношение рыцаря к женщине? За ним стоит беспредельный эгоизм, притворяющийся в зверство. Офицер, над которым нет никакого начальства, похищает женщину и эксплуатирует ее по своему желанию, фактически обращая в рабыню. А когда ему старший товарищ указывает на недопустимость подобного поведения, что делает Печорин? Улыбается иронично и всем своим видом как бы говорит. «Ах, извини, друг мой, я такой, какой есть, и не буду иной». Мир тлен, смысла жизни нет. Там не так, воскликнула барышня из дальнего ряда. У меня записано. Аннет закусила губу. Значит, вы неверно записали. Ах, я бы за него вышла, вздохнула другая девица из рядов. На нее немедленно зашикали с таким искренним осуждением, что сделалось понятно. Герой в нашем времени не остался бы одинок. Так как же вы считаете, Аннет, — попробовал навести порядок Горнфельд, — имеет ли такой образ, в каком выразил героя Михаил Юрьевич Лермонтов, право на существование в обществе? Я считаю, что он незаслуженно поздно нашел свою смерть. Печорин скверный аморал, он гадкий, гадкий, он опасен, он губит женщин. Щеки институтки зарделись. «Следует избегать таких, как Печорин, обходить их десятой дорогой. Этому и учит нас Лермонтов. А я бы его переделала!» — сытно ухмыльнулась Тарья. «Лермонтова?» — метнул ядовитую стрелу разночинец. «Печорина!» — хмыкнула Финка. «Я бы согрела ему душу. Со мной он обязательно стал бы другим». «Ни у кого это не получилось!» «Ни у Беллы, ни у Мэри», – суровым тоном напомнила бальзаковская дама. «Печорин был шибко умный. Сложно ему приходилось с простыми женщинами», – заметили из рядов. «Вера была достаточно умная», – ответила дама, ненадолго обернувшись в ту сторону и договорив больше для руководителя кружка. «Все равно ни у кого не вышло». «Печорин всех отвергал». Встряла Аннет и Савенков понял, что регламент порушился. Он отвергал не потому, что они ему не годились, а исходя из самого принципа отрицания ради отрицания, но не доходя до отрицания отрицания, то бишь являл собой образ чистого и бесперспективного нигилиста. Тария подпрыгнула на стуле и издала пыхтящий звук, какой иногда издает квашня в кадушке. В отличие от современных мужчин, Печорин не только отрицал, но и искал. Финка как будто раздулась в пылу прений. Он был тот старый тип нигилиста, какой не встретишь ныне. Думаю, если бы ему попалась умная женщина, вроде Жорж Санд или меня, Печорин был бы счастлив. Жорж Санд писатель, Явил начитанность бородатый разночинец. Печорин не был нигилистом. Раздался робкий голос из рядов. Нет был. Все его любовницы были не вариант, это ясно. Все поступки мужчина совершают ради женщин. Жорж Санд женщины. Так ли уж все? Всем это очевидно. Все говорили разом, но не со всеми, а в торопях, как бы сами с собой. Савенкова так увлекла их игра, что он едва не крикнул, «Послушайте, Печорин — это я!» Упредила Тарья. Печорину была нужна и умная, и понимающая, и чтоб хозяйственная, а не свезло с идеалом, вот он и пропал объявила Финка, и все кружковцы дружно закивали. Дескать, не пара ему, никто из предложенных автором женщин. В наш век эмансипации, скептически заметил разночинец, тогда ему точно чеченка нужна. Жорж Сант вообще писатель, веским тоном подтвердила его заявление бальзаковская дама, вряд ли она хозяйственная. По-моему, Печорин боялся сильных чувств. А какая женщина умная или хозяйственная Значения не имеет, молвила Анна не критично, поменяв свое мнение, лишь бы возразить оппонентке. Печорин боялся проиграть женщинам, оттого и стремился их погубить. Курсиска посмотрела на институтку, как может только богатые купчиха в магазине модного платья, глянуть на дочь камергера, скупо улыбнулась уголками губ и оборонила. Сами виноваты, если позволяли Печорину так себя вести. Если попадется ему такая женщина, при этом Тария как бы посмотрелась в невидимое зеркало, и возьмет она его в оборот, так что деваться ему будет некуда, будет Печорин счастлив. Вряд ли, завозражали ряды, не отдавая ей своего Печорина. «Дуры все!» – решил Савенков. Закрывал букинистическую лавку дюжий приказчик Василий, судя по очкам, не чуждый чтение книг. Барышни одна за другой покидали лавку, подходя к Горнфельду поворковать и попрощаться, прежде чем выпорхнуть на улицу. Ведущий терпеливо ждал, не покидая своего места, благосклонно ответствовал, а отдельным избранным критикессам целовал на прощание ручку. «Хорошо у вас тут!» Саренков приблизился к его столу, чтобы дать оправдание своему неожиданному визиту. Благостно, тихо. Из-под очков его ощупал быстрый взгляд проворных, как ртутные шарики маленьких черных глаз. «Должно быть, вам немало пришлось вынести, чтобы расценить здешнюю атмосферу как мирную», с необычайной прозорливостью ответил Горнфельд, протягивая длинную руку с огромными запястьями и тонкими паучьими пальцами. От природы немощный телом он обладал невероятной памятью и посвятил себя стяжательству и накоплению знаний, касающихся литературы. Помимо теории творчества, он знал все обо всех в писательских кругах. Савенков не мог поручиться, что Горнфельд не в курсе трагического извива его судьбы и не знает, что разговаривает с человеком, находящимся в Петербурге на нелегальном положении. Разумнее было считать, что знает, с какой целью прибыл на собрание беглый сынный, но выжидает, пока тот скажет сам. Приходили к Горнфельду всегда за одним и тем же, за знаниями, но он был слишком воспитан, чтобы спросить прямо, что вы хотите у меня узнать? Не желая испытывать дальновидность критика, который мог обнаружить в этой области незаурядные способности, подкрепленные многолетним навыком внимать, раскладывать по полочкам и делать выводы, Савенков заговорил о том, что его подспудно грызло после встречи с учителем. «Я к вам по делу. Хочу найти на свой рассказ одну давнюю рецензию. Она печаталась в газете «Курьер». Вы ведь подшивку собираете? Она есть у меня», – кивнул Горнфельд. «Желаете сегодня ее увидеть? Если вас не затруднит». Террорист подарил критику самую признательную улыбку, на которую был способен. «Мне, право же, неудобно вас беспокоить, но обстоятельства вынуждают меня покинуть Санкт-Петербург, и неизвестно, насколько затянется отъезд. Возможно, дела меня задержат надолго». Горнфельд неуклюже слез со стула. Надел пальто, взял трость. «Пойдемте», – сказал он, – «поищем вашу рецензию». На Горохову Савенков поднялся, держа руку наготове возле кармана с револьвером и беспокойно оглядываясь. Горнфельд делал вид, что не замечает его нервозности, а подпольщик чувствовал его к себе отношение и изо всех сил старался не выглядеть глупо, да только не получалось. Главное, сейчас не проколоться, думал он, лихорадочно подыскивая тему для разговора. Скрыться с улицы! а там кривая выведет. «Сейчас извозчика найдем», — сказал он, ничего лучше не придумав. «Можем дойти до Садовой, а там как повезет». «Фортуна витреест. проницательно ответил Горнфельд. Савенкова аж передернула. «Вы правы, судьба вещь хрупкая», — с жаром заговорил он, выплескивая на случайного слушателя давно накопившиеся переживания. После заключения в Петропавловскую крепость Савенков каждый день богател арестанскими думками и теперь мог поверить их как интеллигент интеллигенту. Сегодня взял протянутой мальчишкой газету, прочел. Завтра пришел на собрание, взял там брошюру. Послезавтра тебя арестовали за участие в кружке. Нашли брошюру и газету и сослали. Многие пошли под этот нож. Горнфельд вежливо слушал. «Вы из ссылки?» — наконец спросил он. «Оттуда?» «Как там люди?» «Много болтают, злословят по пустякам и пьют, когда находят деньги». Они подошли к экипажу. Савенков толкнул сонного Ваньку. Сговорились ехать на бассейную, не торгуясь. Подняли кожи верх и покатили, укрывшись от посторонних взглядов. Там у вас, должно быть, сложился настоящий декадентский кружок, продолжил светскую беседу Горнфельд, начиная бояться своего спутника. Вологодские декаденты? переспросил Савенков и призадумался. Что ж, можно сказать и так. Все декаденты стремятся к темному, злому, но не потому, что душа их лежит в пороке гордыни, как у Лермонтовского Печорина. Наоборот, их извращенная сущность подчернела под гнетом телесных недугов и страдает. Их инфернальное злодейство оказывается следствием слабости и малодушия, ибо полноценный человек самодостаточен и великодушен как рыцарь, а всему роду людскому, бесится от собственного убожества. И что он получает в ответ? Общественное порицание и всеобщее презрение. Разве что духовно богатые девы отыскивают в сердце уголок, да и то из природной женской жалости. Я сегодня смотрел на них. Хороший у вас кружок, Аркадий Георгиевич. «Ох уж эти духовно богатые девы! Вечно они злятся из-за мечтаний, которые никак не воплощаются!» Пронзительно засмеялся Горнфельд. «Но с ними молодеешь душой!» Савенков тоже засмеялся, потакая собеседнику. «На самом деле террорист думал о том, что невидимка, должно быть, убил царя. В душе была пустота, заполняемая вязким страхом и страх этот не находил себе выхода.